Люди, спасите тут чужие! Спасите канду! Уамма, уамма! Охотник повернулся и быстро побежал со своей ношей, но не к посёлку, а в глубину леса. А он понял, что это не игра, а настоящее похищение. Кровь брызгалась ему в голову. В бешенстве ринулся он на перевес похитителю, и прежде чем тот успел сообразить, а он у순ному подноге своё копье Тавстяк споткнулся и тяжело рухнул на землю. Освобождённая канда вихрем помчалась к посёлку, а её похититель со звериным рёвом вскочил на ноги и бросился бежать. А он настиг его и ударил копьём в правое плечо. Тавстяк завыл раненым волком. Ой, ой, вапилон, колу убивают, колу. Колу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 задержался на месте и коол успел юркнуть в кусты. Заячий прытцу промчался он к береговому обрыву, который оказался здесь очень близко. Недолго думая, он кубарем скатился вниз по крутому склону, поднимая целые облака песка и пыли. А уо остановился на краю и сверху поглядел копьём в биглецу, который каким-то чудом ухитрился не свернуть себе шею и не переломать рёбра. «Выдра!» — крикнул Ао ему вслед, — самое презрительное слово, какое он знал. Что снилось Ао? В эту ночь Ао долго не мог уснуть. Ему казалось, что горячий уголь из костра влетел ему в грудь. Там что-то загорелось и жжет его огнем. «Ао!» В ушах все еще раздавался отчаянный крик Канды «Уамма! Уамма!». Кровь кипела в нем, когда он вспоминал Куолу, его звериный вой, погоню за Куолу и свою неожиданную с ним схватку. Узнал ли его колдун в вечернем сумраке леса? В его мозгу вспыхивали и гасли искры. Слов у него не было. Поздно забылся он тяжелый, беспокойный дремотый. В земянке было душно и тесно. Вместе с чёрноборыми спали 20 гостей, охотников в красных лисицах. Лежали все в повалку на оленьих шкурах. Поутру ему приснилась Канда. Он видел, будто она сидит во враге около ручья. Сидит так беспечно, не знает, что вот сейчас придёт Куолу и унесёт её. А он должен её спасти. Вот он уже спускается во враг, он торопится, бежит, он уже близко. А он хочет приблизиться к Канди, но в этот момент огромный лохматый медведь выскакивает из-за кустов и становится между ними. Медведь смотрит на него зловещно, становится на дыбы и идёт ему навстречу. Глаза у него хитрые и злые, как у кукуолу. А он хочет бежать и не может. Ноги будто связаны. А чудовище всё ближе и ближе, а он крикнул и проснулся. Весь он обливался потом, а сердце его стучало, как у птицы, зажатой в кулак. Кулулу. Эрпта был кулулу. Он сделал усилие и стёл на меховой подстилке. Дышать было трудно. В тот ночу закрыл для тепла отдушину, и от этого в землянке ещё больше сгустился запах чата очага. едкий дух сырых кож, содранных с убитых оленей. А он на коленях подполз к входной дыре, отодвинул заслонку и вылез наружу. Весь ночной страхи разлетелись словно клочья дыма от ветра. А старая выдра шептала: "Он, это ты приходил, погадей". Солнце ещё не вскодило, но было где-то близко, за белым пологом тумана. А тут уже сияли его лучи. и золотили светлые края облаков. Ау вздохнул полной грудью. Крепкая молодая радость била в нем веселым ключом. Жажда томила его. Пить жители поселка ходили на дно овраза. Ау сбежал вниз и стал черпать горстью в студеную воду.